«Понедельник. На следующий день Ник очень боялся идти в деревню, но я его все же уговорил. Применил военную хитрость ниндзя. Сказал, что там есть библиотека, а внутри разные книги. Ух, как засверкали глаза за стеклами очков, а побежал наш задовака так, что едва нас всех не обогнал. И про голема даже не вспомнил». Мы снова позавтракали свежей морковкой, оставив запасы хлеба, рыбы и ламинарии на потом. «Быстрее в библиотеку!» — торопил нас «Из книг можно все узнать!» «А может, проще с людьми поговорить?» — сказала Вика и повернулась к селянину, который брел по краю пшеничной грядки нам навстречу. «Здравствуйте! Меня зовут Вика. Мне...» Харр! ответил ей селянин, и развернул нечто вроде серой скатерти. «А, точно! Это окно торговли!» «Еды нам вроде бы не надо, но и изумрудов у нас нет, так что купить мы ничего не можем». «Глупый он какой-то!» — мрачно проворчала Вика, когда селянин свернул свою скатерть и ушагал прочь. «Погоди!» — сказал я и попытался вспомнить, кому из жителей что можно продать. «Давай найдем мясника». «Может быть, аборигены станут разговорчивыми, если затеять с ними торговлю?» Голем нам попался снова на центральной площади и сразу угрожающе двинулся в сторону Ника. Спас нас волк. Он с лаем кинулся металлическому созданию на и принялся скакать вокруг. А пока голем соображал, что делать, наш задавака спрятался за угол. «Пришлось нам пойти в обход». чтобы Ник и его железный друг не столкнулись. «Дом мясника я опознал по загону с коровами, а его самого — по белому фартуку». хар -р -р, сказал он точно так же, как Селенин, но прозвучало это куда более басовито и солидно, и в руках у него развернулось окно торговли. Я шлепнул на него десять блоков сушеной ламинарии, которую мы наловчились добывать на нашем пляжике. и наградой мне стал большой зеленый изумруд, который я схватил и поднял, чтобы рассмотреть. «Ой, какой красивый!» — воскликнула Вика. «И что мы можем на него купить?» — влез Ник. «Я поскреб в затылке». «Да много чего, но только что нам нужнее всего». «Ну...» — Ник поправил очки. «Еда у нас есть. Книги в библиотеке дают бесплатно». «Ведь так?» Я отрицательно помотал головой. «Это неправильная библиотека», — возмутился он. «Я записан в целых три. Я знаю. Везде можно читать бесплатно». «А вот в Майнкрафте нет», — я пожал плечами. «Нам нужно оружие, чтобы сражаться. Наверняка и на нападет снова. Пойдем искать оружейника и бронника». «Нет, в библиотеку», — возразил Ник. «А может быть, с людьми поговорить?» настаивала на своем Вика. Некоторое время мы спорили, но я победил. Ведь никто не забыл нападение, и все понимали, что без оружия никуда. И да, мы нашли сначала бронника, потом оружейника. Вот только выяснилось, что за один изумруд там особенно ничего не купишь. За железные ботинки с нас потребовали четыре штуки, а за меч из того же материала все пятнадцать. Вика попыталась объяснить, что нам нужно все не просто так, что мы собираемся спасти мир, вот только слушать ее никто не стал. «Куда проще самим железо добыть и все сделать», — пробурчал я, когда мы снова вышли на центральную площадь. «Ну да, инструменты есть, печка есть, и чего я раньше не догадался. Опять туплю». «Ну что, теперь в библиотеку?» — спросил Ник, поправляя очки. Тут уж я спорить с ним не стал. Здание мы нашли быстро, и внутри обнаружился селянин, такой же неразговорчивый, как и остальные. При виде книжных полок, забитых томами, наш задавака издал восторженный вопль и ринулся вперед точно волк, обнаруживший сочного, бледного, костистого скелета. ха, -ха. Как вырастить 20 сортов морковки? Эволюция криперов с древности — «Атлас мира!» — читал Ник Корешки, и голос его дрожал и прерывался от восторга. «Легенды Майнкрафта! О, сколько тут всего интересного! Я хочу все это прочитать немедленно!» Но когда он попытался вытащить книгу, то у него ничего не получилось. Та оказалось, намертво склеена с соседними. «Я же говорю, надо покупать!» Я повернулся к библиотекарю, и тот развернул окно торговли. «Пять изумрудов! Ничего себе! Волк, а ну укуси этого жадину за бок, пусть знает!» Но мой верный сторожевой пес отказался выполнять эту команду. «Вот вредина!» Ника из библиотеки пришлось буквально вытаскивать. Он едва не плакал, цепляясь за книжные полки, а потом и за дверь. «Надо добыть эти самые изумруды», — сказала Вика, — «чтобы мы могли купить книги. Атлас бы точно нам пригодился». «Но как, Алекс?» Я поскреб в затылке. «Да, я играл в Майнкрафт раньше, но торговать с селянами вовсе не так интересно, как биться с мобами, исследовать храмы, шахты и прочие таинственные уголки игры». «Можно грабить сундуки в деревне», — предложил я. «В больших домах они есть, местные все равно ими не пользуются». «Грабить это нечестно», — заявила Вика, и даже волк посмотрел на меня осуждающе. «Надо придумать, что мы можем продавать. Так ведь?» Ник отошел от книжной лихорадки, руки у него перестали трястись. «Дайте мне время, и я обязательно придумаю. Только не пора ли уже на ночлег?»